21. Намучившись с первым разобранным роботом, с остальными дела пошли значительно быстрее. Всех разобрали, и после чистки с заменой прокладок и прочих испортившихся от времени элементов, какие только могли изготовить из подручных средств, собрали. Правда, вместо спирта в охладительную систему пока залили дистиллированную воду. Необходимое количество спирта будет изготовлено только зимой, ведь процесс варения и перегонки небыстрый, учитывая небольшие мощности винокурни. Да и сырье пока не п о с п е л а Остальных волков также решили привести в божеский вид, но чуть позже. Ресурсов на них не хватит, но они, как уже показал опыт, могут и без масла с охладителем некоторое время поработать. В случае чего их тоже предполагалось использовать, разыграв так называемую карту Альвареса, когда к а т а п у л т и р у ю щ и й с я пилот воспользуется этой резервной машиной. С первым снегом 22 волка стояли клином перед городом, чтобы все жители могли воочию убедиться, что их труд потрачен не напрасно. Вот он результат. Впереди стояли машины а л ь в а р и с а и Георга, а за ними по десятку роботов-подчиненных. Роботы, оснащенные и вооруженные, что называется, до зубов, выглядели мощно, производя впечатление н е с о к р у ш и м ы х Альварес и Георг, как никто иные, знали, что это далеко не так. Жители ходили радостные. Все волки, кроме робота Георга, были вооружены только роторными пушками. С р а з р я д н ы м и батареями так ничего не удалось сделать, потому как это продукт высоких технологий, и кустарным способом его не повторить. На плечах у волков красовались кассеты с ракетами. Три ракеты в центре средней дальности и девять по окружности ближней. Разлапистыми погонами выглядели установки для стрельбы гранатами для постановки дымовой завесы, рассчитанные на 12 выстрелов. Их как-то переработать тоже не получилось, и приходилось надеяться на те, что есть. Хотя боевой опыт уже показал, что в лучшем случае как надо сработает только 70%. На самом верху волка, по сути, на его макушке, установили противоракетную установку, в теорию способную отразить 50 ракет противника. Но боевой опыт опять-таки показывал, что это далеко не так. к н о прямо волчья стая!» — хохотнул Сифон. «Даже цвет серый». Георг подумал, что это действительно так, самая настоящая волчья стая. Это я к тому, что ни одно подразделение, насколько мне известно, не состоит из роботов только одной модели. Это всегда куча самых разных машин, как по классу, так и по изготовлению. Мы бы тоже не состояли только из волков, если бы могли ввести в строй г о п л и т а или титана, не говоря уже о тарантуле и крабе. с и х о н понятливо кивнул. «Какое вы себе название выбрали?» — спросил он. «Название? Ну да». к а ж д ы е у в а ж а ю щ и й себя подразделение, начиная от взвода, имеет собственное название. Например, есть жнецы богов, громовержцы, ангелы смерти, демоны ада, дикие гуси и так далее. А вас ведь можно считать армией суверенного государства Скалия, так?» — поинтересовался Сифон. «Наверное», — кинул Георг. «На разбойную банду, по крайней мере, мы точно не тянем». «Это точно». «Значит, вы с полным правом можете взять себе название». Мне в голову сейчас ничего не приходит, признался после минуты раздумий Георг. Слишком уж неожиданные предложения. Подумайте. Если не придумаете, то у меня есть пара звучных вариантов. Да? И какие? Волк из скалии. Или волчья стая. Кстати, у вас на скале есть животные под именованием волк? Нету. Жаль. Почему? Во-первых, первое название сразу теряет свою актуальность. Если на скале нет волков, то о каких волках в с к а л и может идти речь? Логично. А во-вторых, Можно было бы нанести на корпуса ваших машин изображение сколианского волка. Это, кстати, тоже широко распространенная практика. Правда, обычно рисуют картинку, отражающую позывной водителя. Видел, наверное, на наших бесах. Да, петля и какое-то лохматое чудовище. Это их позывные, петля и леший. Есть и такая практика, что рисует общий герб подразделения и индивидуальный рисунок, отражающий позывной. А вам я предлагаю нарисовать изображение волков. «Вопрос в том, каких?» «То есть?» В ответ Сифон, немного помявшись, достал несколько клочков бумаги и дал Георгу. «Вот это волки. Сверху земной, так сказать, оригинал. А дальше волки различных миров, названных в его честь». Георг п о с м о т р е л несколько рисунков с изображением различных хищных существ. Здесь были пятнистые и полосатые, с шерстью, как у земного волка и без, с хвостами и без. У одного хвост был, как у крысы, у другого заканчивался шипами». Один из волков был покрыт чем-то вроде чешуи, а еще один броневыми пластинами, как у носорога или броненосца. Был среди них и волк с двумя парами рожек, и даже крылатый. Несмотря на внешние различия, чем-то они все же напоминали друг друга. Видимо, их все же что-то роднило между собой и земным оригиналом, наверное, определенная экологическая ниша и т а й н ы й образ охоты, хотя насчет последнего, конечно, неизвестно. — Это действительно все волки? — спросил г е р г с сомнением, косо взглянув на Сифона. — Да, не глюки, уверяю тебя, — хохотнул пират, заметил взгляд. — Ведь я все так и не нашел на вашей планете ничего, от чего можно было бы реально кайфануть. И не ищи, а то реально траванешься чем-нибудь. Откачивать тебя нечем, да и стараться особо не станут. Плевать. И потом, не забывай, я побывал на многих мирах и запомнил множество домашних животных. Глаз у меня наметан, ы я все-таки художник. А это не пропьешь и не прокуришь. д а И ты хотел бы их нарисовать? Да, вопрос в том, что именно вы захотите видеть на бортах своих волков. Только оригинального волка с земли или же разных? А ты как бы хотел... Разных. Мне, как художнику одного и того же зверя, рисовать как минимум скучно. Кроме того, это хороший дополнительный способ идентифицировать друг друга в бою. У нас есть номера... Номера — хорошая вещь, — кинул Сихон. Но если у водителя вдруг случится контузия, в глазах начинает двоиться, мутиться, при этом еще что-то случится с радаром и связью, что тоже частенько случается, тогда он тройку легко примет за восьмерку. д а же беда с девяткой, пятеркой, шестеркой. — Верно, — согласился Георг. — Хорошо. Раз уж тебе так хочется вспомнить свою художественную молодость, и это полезно для нас, то почему бы и нет? Согласуем только вопрос с советом. Но и водители пусть выберут себе понравившийся рисунок, и можешь приступать. Спасибо. Сам-то ты что хочешь на корпус? А что предлагаешь, спросил Георг еще раз пересматривая варианты. Каждый зверь был по-своему красив. Оригинала. К тому же у тебя фамилия в о л ч ь Хорошо, согласился Георг. Рисуй мне оригинального волка земли. Мне он действительно наиболее симпатичен из всех остальных». Это, наверное, генетическое, ведь волк – прародитель собаки, лучшего друга человека. Кстати, раз уж у вас практически сформировалась армия, то вас, наверное, можно поздравить с офицерскими званиями. В смысле? Но как же? Раз вы а р м и и значит, должны быть воинские звания. Это же аксиома. У каждого из вас подчинение по два взвода, то есть рота. Если не в курсе, то пять роботов взвод, три взвода рота. Со званиями немного сложнее. В разных мирах по-разному. н а обычно простой, что называется рядовой водитель, имеет офицерское звание лейтенант. Также широко распространено звание унтер-офицера. Командир взвода, как правило, имеет звание ниже старшего лейтенанта, где-то капитаны. Командиры роты в традиционных мирах являются капитанами. Значит, раз у вас рота расширенная на взвод, то кому-то из вас быть капитаном. Но я думаю, в вашем случае будет нормально, если в оба станете капитанами. «А если из вас кого-то назначат самым главным, то вполне можно и майора дать». «Угу. Что ж, нам теперь форму придумывать и знаки различия?» «Почти растерялся Георг». «А почему бы и нет?» — пожал плечами Сифон. «Это очень дисциплинирует, особенно молодых». «А то сам, посмотри, ведут себя как дети, честное слово. С погонами на плечах так и е з в и т ь с я уже не станут. Будут честью мундира дорожить. Военная романтика и все такое. Придумывать, собственно, ничего не надо. Все придумано до вас». Лейтенант две звездочки, старший лейтенант три, капитан четыре. Пусть он рисовал погоны сифон на еще одном клочке бумаги. Можно, конечно, и пофантазировать, но это не принято. А то путаницы слишком много при встрече бойцов с разных планет. Хотя, конечно, есть оригиналы. Но ну, с формой пусть сошьют вам к о ж е н к и по единому образцу, что-нибудь строгое. — Ох, и загрузил ты, — з а с м е л с я Георг. И название, и звание, и рисунки. Похоже, ты подготовился к этому разговору. — Есть немного, — сознал сифон. По крайней мере, с рисунками точно давно хотел подкатить. Остальное уже само всплыло.